Глава 5. Заход Зари. 1. Приглашаю всех на борт Зари, сделал широкий жест Алёхин, едва на обзорных экранах показался земной гравитабель, цилиндр с раздутой кормой и шаровидной носовой частью. На цилиндр, как спасательные круги на утопающего, были натянуты два толстых тора бублика. Всё это хозяйство украшали радиаторы, похожие на желюзи решёт четыре параболоиды антенн, серебристые сферобаллоны, крестовинки движков коррекции и так далее. Знаете, улыбнулся Антон. Когда меня назначили командиром гравитабля, и я впервые увидал Зорьку, то испытал разочарование. Она ж маленькая, всего каких-то 400 м с копейками. Но потом я к Зорьке привязался, очень надёжный кораблик, удобный и вообще. Тут Воронин деликатно покашлял и сказал: "А может, не стоит на борт? Сибумы могут напасть в любой момент, и мы должны быть там со всеми". Алёхин закивал головой: "Совершенно верно. Не думайте, что мне просто захотелось навестить Звездолёт. На борту есть много всякого добра, которое пригодится колонистам". Один аварийный бот чего стоит. Вообще-то не положено его трогать, но у нас такие обстоятельства. Форс-мажор. Форс-минор скорее, проворчал Кузьмичёв. Ну, давай, стыкуйся, поглядим на твою Жольку. Слушайте все. Стыковочные устройства исполнены на эленсе и цин-руссе. Это планеты риттов. Так что тут соблюдены э галактические стандарты. Носовой стыковочный узел занимаю я. Еще три узла находятся между передним тором и шаровидной гондолой. Повторяю, три. Так что двум истребителям надо будет стыковаться между собой. Мы поняли, пришел ответ. Алехин плавно, почти нежно подвел космоатмосферник к звездолету и днищем наехал на стыковочный узел. Заскрепела герметическая перепонка. Есть стыковка! «Есть мех соединения!» Алёхин извернулся в воздухе и поднял вверх дырчатую чашу, в которой сидел до того. Чаша оказалась крышкой люка. За нею открывалась внешняя перепонка зари. Алёхин коснулся её, и мембрана разошлась, открывая вход в переходный отсек кессон. «Заходите, гости дорогие», — сказал командир корабля. «Будьте как дома». Тут же замигал огонечек интеркома, и главный компьютер произнес красивым женским голосом. «Приветствую вас на борту корабля «Заря». Давление воздуха — единица. Температура — плюс четырнадцать. Локальная гравиустановка работает в штатном режиме. «Зорька! Термоэлементы включила?» — строго спросил Алехин. «Да, капитан». Антон вышел в центральный коридор и свернул в рубку. Апаратура медленно выходила из режима консервации, зажигались экраны, принимались кривляться синие мнемографики, а индикаторы словно подмигивали командиру корабля. Из коридора донеслись гулкие голоса. Это имеет вид. Сара, посмотри только, это что вообще? Чудышко ты моё выкопаемое, это кристолофон. Костя, а где твоя каюта? А я помню, мне тогда едва 9 исполнилось, где-то здесь была. А смотрите весь корабль, громко скомандовал Алёхин, выглядывая из рубки. Берите всё, что найдёте, что может пригодиться внизу и сносите к аварийному боту. Это в среднем коридоре налево. Сейчас мы всего понахапаем. Пойду, посмотрю, заспешил Воронин, и Антон остался в рубке вдвоём с Кузьмичёвым. Хотел с тобой поговорить серьёзно, сказал командир корабля, оглянувшись на выходившего учёного. Валяй. Думаю, моё место В будущей битве здесь на борту Зари. Не спеши отрицать. На звездолёте стоят все нужные приборы, и я первым узнаю о прибытии боевых кораблей Сибум и сразу сообщу вам. Это не всё. Командир корабля сжато поделился с координатором своим планом. Это опасно, прогромил Кузьмичёв. Что я Еве скажу? А что делать? тоскливо сказала Лёхин. Мне ещё неясно, где кажется опаснее на орбите или на поверхности. Скаута это мелочь. На них не ставят мощное оружие вроде искабителей пространства или шировых излучателей антиматерии. Крисера это крисера. От них не спрячешься, и камуфляжные модули не помогут. Сибу мы обязательно проверят в местности через гравископы и масс-уловители. В люминаторе они увидят пустошь, и на обзорнике тоже, а масс-детектор покажет присутствие предметов и тел, и накроет вас хорошим залпом. Не пугай. Если что, спрячемся в лесу, там тел хватает. Ладно. Оставайся. Но смотри, чтоб вернулся обязательно. Я терпеть не могу женских слез. Да кто ж их любит. Ну, пошли. Разблокирую бот и грузитесь. А кто поведет? Аркаша или Костя? В центральном коридоре стояли шум и гам. Молодежь бегала по каютам и отсекам, вытаскивая все нужное и ненужное и заваливая коридор средний. Это что? Проектор брать? А зачем? На ночь почитать тут книг дофига и больше. Ну, убери. Вот, дохис с электроподогревом пять штук. Гоша, сейчас лето. А продукты брать? А что там? Узгущёнка. Спрашиваешь, конечно. Алёшин еле протиснулся к люку, за которым находился аварийный бот, спасательная шлюпка гравитабля. Раскрыв дверцу Настиш, он сказал: "Заноси. Вещи кое-как распихали, а поверх постельных принадлежностей и женского белья уложили главное сокровище противометеоритную пушку, демонтированную с кормы Зари. Снятую её уже никто не заблокирует. Как при печём сибум сажей станет. А мы-то хоть вместимся? Тебя я возьму на руки, не удержишь". Я Тихо, грозно сказал Кузьмичёв. Пилоты, космические истребители по машинам, остальные на борт аварийки, Аркадий, ты поведёшь. Есть, выдохнул отч счастливленный нормал. Погрузка закончилась, началась посадка. Последним в люк пропихнул себя Кузьмичёв и подал руку Алёхину. Ждём. Как договорились, улыбнулся командир корабля. Улыбнулся как можно безмятежней. Захлопнулся внутренний люк. Антон прикрыл внешний и отжал рычаг выпуска. Заря вздрогнула. Это произошло разделение. Аварийный бот отчалил от корабля-матки. Улыбка на губах Алёхина угасла, а вот брови сошлись в древней гримасе тревоги и заботы. "Все по местам", скомандовал сам себе командир корабля и пошагал в рубку. Второе Настроив следящие системы и дав задание компьютеру, Антон отправился бродить по кораблю, прощаясь с ним. План, который он задумал, ставил жирный крест на существовании Зорки. Было очень жалко гравитаблик, но у войны иной подход: всё для фронта, всё для победы. Командир свернул в поперечный коридор и выбрался в задний тор. Тут работала своя гравиустановка, и можно было ходить по кольцевому коридору, как бы зависая вниз головой по отношению к главному корпусу. Практика относительности. Алёхин отворил дверь капитанской каюты и вошёл. Давненько он тут не был. В каюте царил образцовый порядок, только какой-то холодноватый, типично холостяцкий. Да и кому было наводить уют? Ева тогда в 5 класс ходила. Он присел на пухлый выдвижной диван и осмотрелся. Всегда мечтал построить свой дом и обставить кабинет так, как ему хотелось. Не получалось. А каюта это не дом, это временное пристанище, и всё равно. Тут всё как метки. Вот кристалл со Сварты, большой весом с росток весом в скило. Первые дни он сверкал, искорки пробегали по многочисленным граням, а потом угас, умер. Сросток подарил ему планетолог, обычный образец. И только потом к синологи додумались, что те кристаллические образования на берегу тяжеловодного озера могли оказаться живыми. Старший биолог яростно противился этим вздорным измышлениям, потом под успокоился, рассудил, признал отдельные факты, но всё равно предложил применять к кристаллам термин псевдожизнь. Только у самих кристаллов спросить забыли. А вот скрученная в четверо бич сжала коверного ската с Европы. Это любопытное создание водится в подледном океане, постоянно шныряя от горячих источников на дне спутника Юпитера до ледяного панциря, куда поднимаются теплые восходящие потоки, неся с собой мутные облака бактерий, спутавшихся ворсинками в подобие губчатых шаров и овалов, слабо фосфорицирующих в темноте. На глубине бактерий так много, что всем не хватает метана и сероводорода на первое и второе, и верхние пласты одноклеточных отрываются от общей массы, всплывают над суйтой. Бледными привидениями мереют бактериальные кластеры, а из вечного мрака появляется пузатая мелочь, европейский суперпланктон и проедает в микробных сгущениях дыры. А тут и морские репьи занимают очередь в столовую, и сегментные рыбки не прочь отведать планктонный супчик. Пищевая цепочка все удлиняется и кончается на коверном скате. Скат развертывает свое плоское тело, играя цветящимися рисунками. Рыбки погружаются в транс от его цветомузыки, и тут-то проголодавшийся хищник выбрасывает бич жала. «Ловись, рыбка, большая и маленькая». Алёхин поднялся и потрогал бич. Этот скат молодой был, размером с одеяло. Он погладил красивую раковину, похожую на дорогую фарфоровую вазочку. Плетёная чашечка, четыре лепестка крышечки, внутри гладкая и нежно-розовая, снаружи терракота. Это красотисть с Марса. В его время корзиночки были очень редкие и стоили больших денег. Они водились в подлёдных марсианских озёрах на глубине, где текла жидкая вода. Теперь на Марсе есть и открытые водоёмы, а долина Маринер обещает со временем превратиться в море под тем же названием. И корзинки расплодились. Лёгкий прибойчик на Южном море размером с ладугу выбрасывает на берег сотни таких выеденных мелкими рыбозмеями. «Эх!» — огорчился Алехин. А шкатулочку надо было Еве передать. Красивая такая шкатулочка, красная, и будто светится изнутри. Ева обожает всякие коробочки, шкатулочки, футлярчики. Эту он сам вырезал из радиосиликата, когда лежал в госпитале в Венесбурга. Материал гибкий, но не мнётся. На Венере многие мастерили из него сувениры. Радиосиликат это наполовину коллоидный газ, наполовину колония микроорганизмов радиофилов. Таким на Венере самое место. Внимание, капитан, раздался голос корабельного компьютера. Регистрирую финиш двух кораблей мегатонной массы, классифицирую как малые крейсера Вискусянского флота. Алёхин швырнул шкатулку на стол и бросился ввысь из каюты. Финишировали гады. «Ну ладно, я вам устрою, вторжение!» Панорамный экран в рубке был девственно чист, его полнили звезды и разбросанная шаль туманности. Слева колился Гелиус, справа, наполовину скрытый водоном, пышел голубым светом хорс. «Далеко корабли Сибум?» «Четыре миллиона километров, капитан». «Ясно, предполагаемое время прибытия». Одни земные сутки плюс-минус 10 часов. Закодирую и передай сообщение координатору в экстренном импульсе. Выполняется, капитан. Алёхин глубоко вдохнул, оттёр ладонями лицо и начал приводить свой план в исполнение. У делом звездолёта Заря, крутившегося по орбите безде камеры, оставались межпланетные сообщения. Дважды Антон перебрасывал лучанок к планете, названной в честь бога Азириса, горячему сухому безжизненному миру на подобии Меркурия, и к Сульда, третьей по счёту, скрытой и забешенной атмосферой из углеводородов. А вот к естественным спутникам Водона никто никогда не наведывался. Теперь он исправляет ошибку. Заря проплывала над серой поверхностью вселенной меньшей из лун Водона. Это был густо аккредитированный шар диаметром 600 км. Гравитабль играл в прятки с крейсерами Сибум, скрывался за спиной Селены, дожидаясь, когда же боевые корабли сядут и перейдут в стационарное состояние. Тут-то он и ладно. Об этом после. Физическая станция на видимой стороне Селены докладывает: крейсера совершили посадку в районе Космограда. Алёхин выслушал доклад компа и кивнул. Выждим ещё 5 минут. Секунды будто в часы растянулись. Активировать двигательные установки скомандовал Антон. Расчёт готов? Да, капитан. Звездолёт войдёт в атмосферу на второй космической скорости. Параметры баллистического спуска корректируются. Молодец, продолжай в том же духе. Да, капитан. И вот ещё что, перестыкуй космический истребитель, поставь его на место аварийки, а то как бы его ни сдуло, выполняется капитан. Алёхин откинулся в кресле, можно и полениться малость. Никто не видит, не надо соответствовать высокому званию. Лететь было недалеко, и Водон быстро разрастался на экране, чёткий диск планеты приобретал размытую кромку, примету атмосферы. Гелиас засвечивал сбоку, бросая блик на поверхность океана. В блеске и сверкании плыли большие острова – Фео, Авалон, Мист. Замечательные места, никаких чудовищ, никаких растений опасных для жизни. Только песок и океан. Мягкая глянцевая красень и огромные бабочки с прозрачными, как у стрекоз, крыльями. Каждая крылышко в две ладони. Бабочки ловили мелкую рыбку в лагунах, пользуясь тем, что их порхание почти невозможно было разглядеть из-под воды, а потом запивали нектаром из огромных развесистых цветов в каждой почайной ложке пищи богов. Начинаем спуск по баллистической траектории. Начинаем, начинаем, проворчал Алёхин. Давно пора. На скорости 11 км/с заря вошла в атмосферу Водона. пробила верхний облачный слой. Внизу за розовым разливом стратосферы клубились облака нижних слоёв. Толстая атмосфера планеты ещё не нагревала обшивку, но всполохи небесного электричества уже пробегали по корпусу, змеясь голубой позоёмкой. Смутно очертился берег залива. Комп отметил звёздочкой местоположение города-колонии, а рядом поставил крестик. Это была цель, мишень. Малый крейсер не промахнуться бы. Внешняя акустика донесла слабый вой раскаиваемого воздуха. Регистрируется слабый нагрев корпуса, доложил компьютер. Принято. Вой усиливался, и Антон отключил звукоприёмники. Нарастающую температуру вырубить непросто. Девалось всё теплее, кондиционеры работали на пределе, а потом по обзорному экрану зазмеились яркие струйки расплавленного металла. Керамитовая броня держалась еще, антенны с радиаторами сгорели первыми и отвалились. За падающим звездолетом потянулся белый дымный хвост. Пора уматывать. «Немедленно покиньте корабль, капитан», — потребовал комп. «Слушаюсь», — криво усмехнулся Алехин. Покинув рубку, он на четвереньках пошагал к аварийке, донимала перегрузка, выпрямился у люка и отжал рычаг. Рычаг легко поддался, но люк и не подумал открыться. Зорька, крикнул Антон. Люк не открывается. С сожалею, капитан, люк оплавился. Что? И тут до Алёхина дошло. Он всё очень точно рассчитал, кроме одного. Он забыл, что плотные слои навода никуда толще земных. Забыл и не успел. Панику Антон скрутил в зародыше. Унял тоску, прогнал отчаяние и поплёлся обратно. Отдыхая перед последним броском в рубку, вынул коммуникатор и очень спокойно сказал: "Вызываю Кузьмичёва". "Кузьмичёв, случает", пробилось через помехи. "Это я, Антон, у меня не получится вернуться". "Что?" Только что сказал то же самое. Командир корабля криво усмехнулся. "Представляешь, забыл о разной толщине плотных слоёв атмосферы на земле и в отдании". Сижу, жду, а время ушло. Антоша ворвался девичьим голосом, и Алёхин мысленно застонал: "Антошечка, я вам не так жаль, ах, Ева. Я так не хочу". Ева, ты только не плачь, хорошо? Ну что ж, тут поделаешь, и не расстраивайся. Никогда, я тебя прошу, будь счастлива. Целую тысячу раз. Прощай, прощайте". Алёхин решительно выключил коммуникатор и отбросил его. «Больше не понадобится», — хихикнул он. «Лучше займемся прицеливанием». Жара в рубке стала невыносимой, пульт обжигал, оптические интеграторы один за другим переставали выдавать картинку на панорамный экран, и целью указателем для Антона стал малый монитор. В экране уже был виден толстый километровый диск малого крейсера, на нем дрожал крестик. «Захват цели!» — прохрепела Зорька. «Зорька!» Валюхин представил себя, какой вой сотрясает небо над космоградом, какой грохот рушится вниз и улыбнулся. Так он и умер, с улыбкой на лице. Заря врезалась в малый крейсер на чудовищной скорости, и уже никакое оружие не спасло си-бум от гнева небес. Ослепительно сияющий баллист сверзился, вытягивая хвост огня и дыма, врезался в крейсер и взорвался. Из желто-белая полусфера взрыва поднялась и потянулась вверх сверкающим грибом цвета пламени. Огненная туча исходила раскалённым пеплом и мельчайшими окатышами, оплавленными кусочками двух звездолётов. Оглушающий рёв падения разом сменился непереносимым инфернальным грохотом. Воздушной волной вырывало обсев добураке, сметало дюны песка, поднимая вихри и самые Сама планета вздрогнула так, что рухнули ещё уцелевшие здания космограда. Поднялся сильный ветер и отнёс пламенную тучу остывать и сеять керамитовую пыль. Упали все обломки, осели пыль и песок, развеялись дымы, и теперь только глубокий чёрный кратер на берегу залива напоминал о рукотворном катаклизме. А последнем таране Антона Алёхина